Глава пятая Сень летела по пыльному от множества звезд небу, переплетаясь с редкими облаками, рискуя вязнуть в них навеки. В последний миг, вырываясь на свободу, она металась между молниями. Тучи разрастались и словно следовали за нею, ускоряя свой бег. Молнии сверкали все чаще, загоняя тень в кольцо мрака, там, где в центре клубилось само зло хаотически перебираясь струны дождя. Какофония затмила все природные звуки, разрывая тень на клочки тумана. «Гром, ты жив?» Голос раздался не в голове, но и не вне ее. Он как будто существовал где-то на грани, ползая по кромке мозга. «Гром, некогда притворяться!» Мертвые не сопят, вставай, у нас крупные неприятности, как минимум. Мир кружил хоровод с сознанием, увлекая в омут бессвязных образов. Резкая холодная боль сковала голову, словно я оказался внутри айсберга. Крик нарастал, раздражая слышимость. Когда звук достиг такой силы, что голова начала звенеть, я понял, что он принадлежит мне. И заткнулся. Открыл глаза. Над головой кружился снежный вихрь, в центре которого находилось женское лицо. Надо сказать, довольно привлекательное. Черные, словно антроцит, блестящие волосы обрамляли сие явление с очень светлой кожей. Слишком светлый, чтобы думать, что передо мной дроу. Глаза цвета чистого льда при ярком солнечном дне. Не возникло других ассоциаций. Как-то мы летели с отцом на переговоры в далекую страну, на магическом драконе. Мне было совсем немного лет, но я запомнил. Абсолютно белая земля. Отец сказал, что это снег. В совершенно чистом небе солнце сияло так, что глаза, казалось, тоже вспыхнут этим всепоглощающим светом. Больно и смертельно красиво вокруг. Скалы полупрозрачного, бело-синего вида примораживали к себе внимание. От них исходили такие волны магии, что молодой дракон ежеминутно сбивался с крыла. Только искусством отца мы не разбились. Там живет народ дручий, северных дроу. Существа с белоснежной кожей, антроцитовыми волосами и льдинками вместо сердца. Во всяком случае, мне так показалось. Да и повелитель не был в восторге от этой поездки, поскольку никаких политических сдвигов она не принесла. В ледяных глазах заисклились снежинки. «Ну как? Лучше?» Ореол из летающих снежинок рассеялся. Девушка была в черном облегающем наряде, перетянутом шнуровкой. На груди. Перехватив мой взгляд, она расхохоталась. «Намного лучше. Вижу. Поэтому вставай, не прикидывайся контуженным». По лицу прокатилась жаркая волна. Не хватало еще покраснеть. Меня же все дроу засмеют. Я поднялся на ноги, тело подчинялось, но с превеликой неохотой. Поднял глаза, обломки стен указывали радиус поражения упавшими камнями. Между валунами то тут, то там мелькали чьи-то конечности. Все вокруг было покрыто тонким слоем крови, так, будто ее распыляли. Дурнота подкатилась к горлу. «Нравится?» Голос прошелся шершавым гвоздем где-то в затылочной части головы. Я усилием воли отогнал наваждение, но повернуться сил не осталось. «Хорошо, хоть сам жив остался». «И кто тебя надоумил заклинанию горунцев? «К... к... какому заклинанию?» «Последнему, приятель». Горунцы применяют его в крайнем случае» поскольку для крушения горы нужно отдать ее духом всю свою кровь. Твое счастье, что тебя огрел по голове этот странный парень. Девушка переместилась в зону моей видимости, поняв, что самостоятельно я этого сделать не могу. За что я был многократно благодарен, поскольку на нее было смотреть куда как приятнее. Ну, конечно, если сравнивать с Бойней. Она опять рассмеялась. Какой приятный голос. Я мотнул головой, приходя в себя, «Я что, это вслух сказал?» «Да нет!» — она пожала плечами, «Ты просто громко думаешь!» Давишь холодок вновь вернулся в мою многострадальную голову. «Мама родная! Телепат!» «Телепат?» — ты обиделась девушка. «Гром, ты как?» Осторожный голос Волдрея оказал на меня чересчур уж бодрящее действие. Попросту говоря, я подпрыгнул, с трудом сдерживаясь, чтобы еще не вскрикнуть. — Ош, приятель! Зачем так пугать почти обескровленного преемника? — Хотя я рад, что ты невредим. Друг посмотрел на меня так жалостливо, что девушка улыбнулась. — И правильно. Улыбка ей идет гораздо больше. Тоже она. Я Дручья. Зовут Дейдре. Приятно познакомиться, Ваше Высочество. Мне тоже было бы приятно, если бы неизрядная доля сарказма в ее голосе. И чтение мыслей. Все. Больше не буду. Я начинал раздражаться. А больше и не надо. Она спрятала ухмылку, опустив лицо. Ну и ладно, считайте меня ребенком и растяпой, но я ведь честно не знал это заклинание, даже не слышал о таком. Любопытство бурлило и просило выхода. Я сдался. Дай дре! Кто такие горунцы и что за заклинание ты мне шьешь? Горунцы это полувампиры, полудроу. Стыдно не знать об этом, Ваше Высочество. Я поморщился. Терпеть не могу, когда меня так называют. Они могут жить только на вершине гор и преследуемы как вампирами, так и дроу. Жестоки безмерно и очень кровожадны. Причем кровь пьют только у своих, так сказать, родственничков. Вас-то они достать не могут, а вот подземный дроу не имеют природной защиты. Да и вампиры от них скрыться не могут поскольку нападают они стаей на одного и выпивают всю кровь без остатка. Очень сильны в магии крови и жутко хитры, но интеллектом слабы. А почему не могут нас достать? Я не хотел перебивать, но как-то вырвалось. На всякий случай сделал виноватое лицо, покосившись на исключительной по красоте и устрашающему виду образчик холодного оружия, прикрепленный к поясу девушки. «Горы имеют над ними власть!» Лекторским тоном продолжала дручья, со скучающим видом разглядывая свои ногти. Было видно, что ей надоела эта тема. Я кивнул и сделал вид, что это все объяснило. Дэдре иронично хмыкнула, но ничего не сказала. Тима, Если она и впредь будет читать мои мысли, придется ее убить». «Жаль, правда». При взгляде на ее внешность совсем не о смерти хочется думать. «Так мы будем спасать друзей, Гром!» Валдрей говорил таким тоном, будто повторил эту фразу как минимум десять раз. Хотя, может, так оно и было. Я помотал головой, думая, что это мне поможет выкинуть из мыслей льдистый взгляд. Окинув взглядом то, что осталось от корчмы, я вздохнул. Я смогу поднять лишь один объект сразу, любой по размеру, но один. Или распылить все камни, но потом придется браться за лопату. Зачем? Подумай головой, приятель, чтобы их откапывать. Пыль-то никуда не денется отсюда. И то, и другое долго, и нудно. Под сводами пещеры нарастал шум. Мы задрали головы и увидели, как по направлению к разрушенной корчме летит целый клин дракончиков с седоками. Впереди летел отец. «Приехали!» Приземлившись и небрежно откинув поводье в сторону, спикировавший следом секретарь кубарем слетел со своего дракончика, чтобы их вовремя поймать. Повелитель подошел к нам. Он долго сверлил взглядом нашу троицу. Мы с Валдреем отпустили головы, а вот Дейдре наоборот. При невысоком росте умудрилась смотреть на Верховного Дроу чуть свысока. Отец растерянно моргнул и перевел взгляд на меня. Рассказывай. Я открыл рот и выпылил на повелителя все, что знал сам. Выслушав, он перевел взгляд на девушку. Ваша версия. И представьтесь. Мое имя Дейдре. Она изящно поклонилась, а отец нахмурился. «Странно...» «Я вольно наемный воин и телохранитель. В данный момент в поисках работы. Выше описанная сцена произошла на моих глазах». «Как же вы остались живы?» «Я практикую магию стихии льда. Отвести пару камешков для меня не проблема. И не только для меня». Кто-то ускользнул из помещения, прикрывшись мощным магическим щитом. Я же попыталась оградить присутствующих. Но к тому времени, когда заклинание было готово, на ногах остались лишь принц и его приятель, стоящие за его спиной. Парень отбил руками камень, метивший ему в лоб. Камень же, отлетев, попал принцу прямиком по темечку. Камнепад тут же прекратился, и мое заклинание прошло впустую. Призванные духи разлетелись, несолонно хлебавши. Верховный маг, тихонько подошедший к девушке сзади, жадно ловил каждое слово. На его физиономии блуждала тень догадки, что немедленно привлекло внимание повелителя. «Говори, маг!» Похоже, что, воспользовавшись иллюзией, кто-то призвал духов и замкнул круг заклинания на принца. Такое возможно, но уровень мага должен быть никак не меньше магистра. Я присвистнул. Круг подозреваемых сужается. Маг-магистр, владеющий знанием горунцев, о существовании которых я вообще не имел представления. Хотя последний не показатель, я вполне мог прогулять эту лекцию. Знал бы заранее, отнесся бы более серьезно к учебе. Я вдруг поймал на себе ироничный взгляд Дейдре. Да что ж такое-то, теперь и думать нельзя, что ли, как хочется. Затянувшееся молчание прервал тихий стон из-под завала. Отец скользнул рассеянным взором по камням. Приберите тут! Сел на дракончика и улетел, взяв лишь секретаря. Вот теперь работа спорилась. Многочисленные магии, учащиеся, осторожно. Вторые, как получится, левитировали камни за остатки стен, открывая миру расплющенные тела с неестественно вывернутыми конечностями. Освободив бывшую корчму от осколков скалы, дроу принялись за сортировку тел. Трупы аккуратно складывали перед входом. Кого же можно было еще спасти, грузили на носилки. В ближайшем доме разместили стихийный оздоровительный пункт. Я внимательно присматривался к каждому выносимому существу, пытаясь выделить из общей массы своих друзей. Сколько же народу набилось в этот проклятый дом? Стоны, пришедших в себя, существ выбивали из клеи. Хотелось завернуть уши. Дейдре черной змейкой мелькала в толпе спасителей. Ее умение быстро отличить мертвых от живых здорово пригодилось. Особенно свойство определять, кто сколько еще протянет. Мимо пропыхтели гномы, таща на носилках что-то знакомое. Я остановил их жестом. Митер Гав!» Голос мне почти подчинился. Комок в горле мешал дышать. Без сомнения, Дроу был мертв. Пол лица смятав сплошную кровавую массу с белыми осколками костей и лохмотьями кожи. Череп был проломлен, и изнутри что-то вытекало. Меня резко затошнило, перед глазами поплылись зеленые разводы. Кто-то обнял меня за плечи. Мгновенно повернув голову, словно сквозь кисель, я увидел лицо дручей. Она кивнула гномом, отпуская их. «Ничего нельзя сделать!» Голос был кристально спокоен, но в глазах девушки билась метель. Это было то сочувствие, которое не давит. Она осторожно усадила меня на землю. Кажется, Дейдрей и не думала меня обнимать, а просто поддержала, чтобы я не упал. Я с усилием втянул в себя воздух. Надо найти остальных. Я попытался встать, и, к удивлению, мне это с легкостью удалось. Подозреваю, что без помощи не обошлось, но мне сейчас было не до гордости. Я и подумать не мог, что потеряю кого-то из друзей, а теперь испугался по-настоящему, потому как мог потерять сейчас всех. Поддерживаемый дручей я ходил посреди носилок, выискивая знакомые лица. «Гром!» Я подпрыгнул и метнулся в сторону тихого шепота. На земле лежал Аквидор. То, что он еще здесь, показывало, что дела у него гораздо лучше, чем у других. Я посмотрел на Дейдре. Сломана рука, перелом нескольких ребер. Раздроблена стопа, легкое сотрясение мозга. Жизненно важных органов не задета. Тут же отрапортовала дручья Я облегченно вздохнул. «Жить будешь, приятель? Повезло же тебе с головой. Я всегда говорил, что среди нас она у тебя самая твердая». «Мне надо найти Дредгора». Вскочил я уже самостоятельно, но вдруг закружилась голова, дручья страдальчески вздохнула, привычным жестом поддержав меня. «Осторожнее! Ты же много крови потерял! Можно сказать, еще немного, и распылил бы сам себя на миллионы крошечных громиков!» Саркастично прошептала девушка. «Мы очень долго искали, но нигде не было и следов Дредгора. Ни среди мертвых, ни среди живых его не было. Дейдре только пожала плечами. Я могла бы попытаться найти, если бы раньше хоть раз касалась его. Сейчас о трагедии напоминали только обломки скалы с бочками, зарумяненными моей кровью. Мы вышли на улицу и еще раз внимательно осмотрели трупы. Уже подходили родственники погибших за телами. Я ловил на себе косые взгляды, от которых пригибала к земле. А ведь меня считают виновным. На лицах дроу можно было прочитать многочисленные планы и изощренной мести. Но это не новость. Такие выражения меня во дворце окружают с самого рождения. Ведь все родственники считают, что повелитель из них выйдет лучше, чем из меня. И уж точно им в этом качестве будет лучше. Посему у меня на игру гляделки давно выработался иммунитет. Но вот повстречаться с родителями Митергафа я бы не хотел. Пошли. Дейдре тянула меня за рукав так, что ткань жалобно затрещала. Она с досадой выбросила рукав и, схватив меня за руку, перешла на бег. Оглянувшись, я увидел, как к развалинам подходит Дроу, сопровождаемый слугой, у которого на груди такой же знак дома, что на перстне у моего мертвого друга. Господин словно почувствовал мой взгляд и повернулся в мою сторону. Дручья затянуло меня за угол. Тяжело дыша, она отпустила мою безвольную руку. — Ну и тяжел же ты. А с виду не скажешь? Еще парочка литров крови точно была лишняя. — По моему виду многого не скажешь. — И что язык мой болтает? В голове шумит, как ветер в заброшенном тоннеле. Я хорошо маскируюсь. Тогда доковыляй до лечебницы и замаскируйся под больного до завтра. Отлежись немного, можно будет снова маскироваться под принца. И откуда в ней столько ехидства? У меня есть план получше, устало ответил я, рассеянно поглаживая чешуйчатую шею невесть откуда появившегося Рейса. Голова кружилась все сильнее. Я присвистнул и сел на землю. Дручья смотрела настороженно. Я улыбнулся так миролюбиво, как только мог и приготовился все объяснить. А кто бы не заулыбался, когда так многозначительно поглаживают гарду. Порыв ветра накрыл нас сверху. Дейдре вскрикнула и скинул руками. Эхар холодного синего пламени сорвался с ее пальцев и метнулся вверх. Мой бедный дракоша так перепугался, что сложил крылья и рухнул вниз, попутно примяв под собой девушку. Я вскочил на ноги и попытался стащить дракошу с места. Тот изображал глубокий драконий обморок. «Зараза, тебя же не задело!» — в сердцах воскликнул я. «Сейчас же сними с меня свою зверюгу, а не то тебя заденет и еще раз для верности!» Раздалось глухо, как из колодца. Я вздрогнул, уж очень мрачным был тон. Первое желание было оставить все как есть и слинять, но потом я подумал, что рис не станет постоянно сидеть на месте. Как жрать захочет, так и улетит, а мне за каких-то полдня не успеть уйти далеко от расправы грозной воительницы. Сделав этот вывод, я осторожно приподнял дракошу левитацией. Под Риисом оказалось не живописное пятно, как я представлял, а мерцающая полусфера защитного купола и когда она только успела. Но это спасло ей грудь, то есть жизнь, ну, по меньшей мере, целые ребра. Пока дручья на четвереньках под куполом отползала в сторону на безопасное от зверюги расстояние, мой верный конь пребывал на грани истерики. Находиться в воздухе не по своей воле это оказалось слишком для маленького дракоши. Глаза почти вылезли из орбит от страха, А конечности с энтузиазмом колотили воздух. Я плавно опустил Рейса на землю. Тот сразу попытался спрятаться за меня, несправедливо обвиняя во всех своих несчастьях Дейдре. Должно быть, выглядело это потешно, поскольку девушка захихикала, не убирая, впрочем, защитного купола. «Чего стоишь? Садись!» Пригласил я красотку, пытаясь удержать Рейса, который резво шарахнулся при этих словах в сторону. Дручья очень недоверчиво посмотрела на средства моего передвижения. Было видно, что она очень сильно не хочет таким способом куда-то ехать. Да я смотрю, у вас возникла взаимная симпатия. Удерживать дракошу становилось все труднее, сказывалась потеря крови. Так ты летишь или нет? Только за тем, чтобы проследить, что ты доберешься до безопасного места. Я не помню, чтобы нанимал телохранители. Я уселся, приглашающе шлепнув ладонью по сиденью позади себя. Это рефлекс. Раз уж взялась сохранять твою странную жизнь, то придется хотя бы довести тебя до охраны, если она у тебя есть. Повелитель прилетел только с магами, да и то не доучками. Они доучки, ну почти все. дэдрэ иронично подняла левую бровь. Ну ладно, но трое были придворными магами. «А остальные?» Дручье оказалось такой дотошной, что зубы сводило. «Остальные типа подмастерья!» «Так и знала!» Дракоша резко взял старт. Чтобы удержаться, девушка прижалась ко мне всем телом. Я довольно усмехнулся. Больше держаться все равно было не за что. «Все узнала?» Я направил Риса в сторону дворца. «Нет!» Кто у вас управляет охраной? Традиции. Я не отказал себе в удовольствии разыграть воздушную яму, чтобы еще раз почувствовать тело девушки. Прочитая она сейчас мои мысли, и от меня бы мокрого места на память скорбящей родне не осталось. То есть традиции запрещают повелителю охранять себя и свою семью? Судя по судорожно вцепившимся в мои плечи когтям, девушка боится высоты. Да и голосок подрагивает. Я усмехнулся и направил рейса еще повыше. Теперь мы летели под самым сводом. Повелитель должен сам уметь заботиться о своей безопасности. Если он наймет телохранителя, то этим покажет врагам, что испытывает страх или неуверенность в собственных силах. К цеме такого правителя. Дроу не допустит, чтобы ими управлял трус. Нет, охраны во дворце у нас даже переизбыток, но они охраняют дворец, а не повелители. А вот для охраны своей семьи каждый волен делать все, что хочет. Риис, почуяв скорую кормежку, резко заложил вираж. Ногти Дейдре все-таки прорвали ткань и впились в тело. Я вздрогнул и оглянулся. Бледность с девушки приобретала какой-то зеленоватый оттенок. Воздушная болезнь на лицо. Тоже мне, воительница